Глава 70. Да, я помощница огненных. Я долго не мог прийти в себя от того, что увидел и узнал. И не понимал, что мне с этим делать. Ведь я узнал такое. Если кому-то рассказать, мне никто не поверит и сочтут меня сумасшедшим. И за эти годы я их полюбил как родных и жалел их. И я решил безболезненно усыпить их. Навечно. Я как раз составлял формулу средства для хирургов, чтобы их больные не чувствовали боли при операциях. Решил этим средством и усыпить их. Нужно было только немного доработать формулу состава. А сегодня я подлил в их кружке, когда подходил к ним. Они уже должны быть сонными и пойти спать, и не проснуться уже никогда. Но что-то пошло не так с ними. Может, из-за вина? А я тебе говорила, старый дурак, что твоя формула слаба. У хирурга нет времени ждать. Больной должен сразу же заснуть. А я сделала свой состав, который за несколько минут усыпит больного. И противоядие к нему сделала. И дала его Даше. И сама выпила. Ну что? Я была права. Твой состав слаб, и я легко убрала его действие своим зельем. Все вы аптекари и сотой доли не знаете того, что ведомо нам. И да, я помощница огненных. И это наша и моя месть за несправедливые зверства над моими предками. Каждый раз, когда я их вижу, это напоминает мне, как они страдают из-за вашего несправедливого проклятия инквизиции. И даже умереть и упокоиться они не могут, а только страдать. И мучиться вечно из-за вашей проклятой христианской инквизиции. И это ему уготовано в вечности. За что? Я им хоть ненадолго помогаю обрести облегчение их страданиям. Но сколько вы уже принесли жертв в вашей месте? — воскликнул Жако. — За все эти 200 лет тоже невинных людей. Зло опять порождает зло до бесконечности. Пусть, если моим предкам суждено страдать вечно, то и месть их будет вечно. Это ваша церковь, инквизиция и король их породили. И прощения от вашей церкви мне не нужно. А моя Даша перед вами ни в чем не виновата. Я всегда ее оберегала от всего этого. И я не хочу, чтобы она, как и я, Свои дни прожила в лесу, Среди зверей, до конца своей жизни. Может быть, и я, если бы полюбила, как Даша, Была бы другой. Здесь есть библиотека. Я обучила ее грамоте. И я рада, что она любит. И любима. И Джун везет ее из этого леса. Она ни в чем не виновата перед вами. Пусть, когда настанет мое время, На земле останется какая-то хорошая частица меня. В моей Даше. И это будет согревать мою душу там. Она ни в чем не виновата перед вами, — еще раз повторила Милена. Джун, береги ее. Милена, я люблю Дашу больше своей жизни. Она будет счастлива со мной. Клянусь, нам эту ночь переночевать, а завтра мы уедем. И, Милена, мы все знаем. И про перевернутый крест тоже. И мои друзья уедут со мной. Нет, они сожгут меня, если я не отдам их. Не ври мне. Билл слышал, как ты договаривалась с Рыжим Куртом родить другую дочь. Вы не понимаете. Курт очень коварный и жестокий. Он даже огненных не жалеет, поэтому и подчинил их себе. Его договоры ничего не стоят. Он никого не отпустит. Это же из-за него сожгли все поселение людей. Он никого не выпустит. Ему не нужны свидетели, которые приведут инквизиторов. Инквизицию уже давно распустили, ее нет. — заявил Билл. — Да? А откуда тогда эти огнеборцы? Эти монахи-войны тайного ордена огнеборцев, созданные еще при крестовых походах на Иерусалим. Они охотятся на огненных по всему миру и освященными мечами поджигают их и оставляют их огненным демонам преисподней навечно. О них Курту рассказала огненная ведьма, которую на костре заживо сожгла инквизиция. А вдруг за окном громко прокаркал ворон. Три раза. «Вот чертова тварь!» а Зло прошипел Николя. «Нечисть проклятая! Было бы ружье, застрелил бы эту гадину!» а Джун о чем-то думал. Потом сказал. «Давайте заведем наших коней. Николя, ты следи за Миленой, а мы с тобой заведем их сюда». И вдруг раздалось громкое ржание дракона. Анджун выхватил свои мечи и ритнулся к двери. Он ногой ударил в засов, И сразу же другой ударил в дверь. Она широко распахнулась, и он увидел, как дракон ударил задними ногами огненного в грудь. Тот отлетел далеко, и из его груди брызнули искры огня. А дракон сразу встал на дыбы и бился передними копытами с огненным конем, с горящими глазами. Джун мгновенно подскочил к нему и ударил мечом по задним ногам. Огненный конь рухнул на бок и повернул шею, чтобы вцепиться в ногу Джуна. И в этот миг подковы дракона размозжили ему череп, из которого брызнули искры огня, и он вспыхнул. Сразу же вспыхнул огненный, которого ударил дракон, его изрубил, поскочивший к нему бил Из-под земли выскочили огненные шары, зависли и быстро стали расти, остыли и стали трескаться. Раскрылись огненными крыльями, и демоны впились раскаленными когтями в горящие жертвы. Жутко крикнули лопнули крыльями и взмыли с ними в ночное небо, и оттуда горящими кометами понеслись к земле, пробили ее с искрами и исчезли. Санжун поймал сокола Николя, потянул к двери и завел его, и свистнул дракону, который сразу же заскочил, сокая по каменному полу. Следом заскочил Бил, а за ним и его кондор. Билл сразу же закрыл тяжелую дверь и задвинул засов. «А, черт!» Там их столько из леса бежит и светятся все, а этих унесли в преисподнюю. Это Леон был, который напугал Дашу. Они так звали его. Наверное, хотел дракона себе забрать. Дурак. Джон перекрестился на крест. Ему показалось, что он сдвинут. Он подошел, поправил его, снова перекрестился на него и пошел в зал. Билл тоже перекрестился и пошел следом. Они зашли в зал харчевни, и увидели, как Николя сделал еще жгуты и привязывает Милену к стулу. А Даша что-то ей говорит. Они подошли к ним, и Николя сказал. «Думаю, так надежнее будет. Не побежит к кресту». Даша объясняла матери, что Бил следил за ней с рыжим куртом. «Все видел и слышал, что вы знаете о том, что нам все известно о них, что я лучше сгорю, но им помогать не буду. Если они сожгут моего Джуна, — убедила его, — что можешь родить другую дочь, которая будет помогать им. И он согласился. Ох, Даша, да пойми же ты, что я говорила так, чтобы оттянуть время, чтобы они не напали на Джуны на венчание, а завтра при солнце он увез бы тебя по новой дороге. Я знаю, что Курт никого не отпустит. Он и при жизни до сожжения, когда был трактирщиком, был разбойником и душегубом, а когда получил бессмертие от преисподней, он вообще разошелся. Вы думаете, что он ждет помощи только от меня? Да он сам нападает и поджигает людей, потому что когда преисподняя получает душу ими подожженного, все огненные получают негу, а тот, кто замкнул адскую цепь, получает ее больше и надольше, чем остальные. Он может находиться рядом с костром и подсвечниками, лампами и вообще в залах и клубах, освещенных десятками ярких подсвечников и ламп. Только солнце боится». А вечером и ночью свободно ходит по городу и заходит в харчевни и клубы, ищет себе одинокую жертву. Когда в городах пропадают одинокие пьяницы или бродяги, горожане этого не замечают. Он ко мне заходит, когда возвращается из города. Он одет так, что его не отличишь от горожанина. Поэтому я знаю. Он никого не отпустит. Я ему голову морочила и надеюсь, что завтра, когда лучи солнца ярко осветят землю, ты, Джун, увезешь мою Дашу в свой мир. Выберитесь вы отсюда только, если обратно вернетесь, и поедете по новой дороге. По старой короткой вам не выбраться живыми, потому что до самого Парижа она идет через леса. Дорогу окружают деревья с двух сторон, поэтому огненные, которые терпят тень леса, будут всегда нападать с двух сторон и сожгут вас». «Мама, а если от деревни до деревни ехать и укрываться в церквях?» «Нет, Даша, пока вы доскачете до деревни, На вас с двух сторон всегда будут нападать огненные и сожгут. Джун, поклянись мне, то мою Дашу ты будешь вывозить по новой дороге. Тогда у меня будет уверенность и надежда, что она жива. Клянусь тебе, Милена, мы поедем по новой дороге, и она будет жить.